Глава пятьдесят первая Первым орудийный огонь открыл все-таки форт. В Сен-Бернардине оставалось всего двадцать солдат, но три орудия его были хорошо пристрелены по условной линии, пролегающей между оконечностью мыса и скалами. Ядра и порох поднесены прямо к орудиям, а сами канонеры трудились как проклятые. Артиллерия эскадры по мощи своей превосходила артиллерию форта раз в двадцать. Но она вступила в бой с некоторым запозданием. Пушкаре давали возможность матросам спустить на воду последние шлюпки и усадить в них десантников. По этой же причине корабли не могли маневрировать и представляли собой неплохие мишени. Французы совсем осатанели, ворчал командор Дон Морана, наблюдая за тем, как от борта Санта-Дера Отходили последние шлюпки и плоты, на которых к берегу стремились не только солдаты, но и значительная часть экипажа. Чтобы усилить штурм, комендор приказал высадиться на берег марекам всех трёх кораблей. Посмотри, что они делают, обратился он к старшему офицеру галеона. Ни одного выстрела по подходящим к берегу шлюпкам. Ткнул он штуком трубки в сторону форта. Решили разделаться с нами не обращая внимания на десантников, которые уже через полчаса разделываются с ними. — Точно. Весь огонь сосредоточили по Кондру и Сен-Симонику, — растерянно подтвердил старший офицер. Подходящие котмели шлюпки они словно не замечают. — Эй, пошевеливайтесь! — прикрикнул на матросов. — Спускайте три последних плота, пока французы не принесли огонь на Сан-Тадер. — Прикажите нашим канонирам... Усилить огонь по форту. Только пусть не вздумают накрыть ядрами высаживающихся на берег моряков. В ту же минуту французское ядро угодило в корму стоящего неподалёку фрегата. Командор видел, как разлетелась верхняя часть надстройки и взрывом выбросило за борт двух матросов. Рваные башмаки повешенных на реи процедил он, презрительно посмотревшись в то место, наосветлённой поверхности моря. Куда упали, и больше не появлялись эти двое несчастных, словно моряки оказались там по собственной вине. — Упокой их душу под парусами. — Нужно расходиться, сеньор-командор, — предупредил офицер. — Я сказал усилить огонь. Подавите их черта в орудие. Разнесите в щепки эту мышиную конуру, которую только идиот мог назвать фортом. Еще какое-то время корабли вели артиллерийскую дуэль с фортом. Шлюпки и плоты приближались к берегу, и почти без потерь высаживали десант на берег. Наиболее отчаянные из прибрежных корсар даже устремились к валам форта, очертания которых серили на каменистой возвышенности. И вновь канониры Сен-Бернардино повели себя довольно странно. Вместо того, чтобы перенести огонь на высадившийся на берег, они вдруг все разом ударили по Галеону. — Уходим, — прорычал командор, — Видя, что одно ядро разнесло часть борта возле орудийного капонира в носовой части корабля, другое угодило почти в основание бизань-мачты, кормовой мачты на трёх- или четырёхмачтовом судне. И из капонира уже доносились вопли раненных матросов. Курс норт-ост. Он не видел, как на мысе упало несколько деревьев, полетели в сторону насаженные туда для маскировки кусты а выведенные на прямую наводку четыре орудия почти одновременно изрыгнули огонь по Галеону и по еще ближе придрейфовавшему к селению фрегату. Неожиданно появившийся из-за скал шлюп мог показаться летучим голландцем, возродившимся из волн и туч и неспосланным в виде кара небесной. Поляя за всех своих небольших орудий по трем испанским кораблям, он отчаянно пошел на сближение с фрегатом В то время, как шедшие за ним в кильватере другой шлюп расстреливал палубу эрудиной копанеры брига Сенса-Маник, которому уже приближалась целая стая казачьих баркасов, почти обречённо принимая на себя ответный залп брига, шлюпы давали возможность казакам пристать к его бортам и взять на абордаж. В грохоте полбы и явлениях морских привидений Никто из испанцев уже не придал значения тому, что с ближайших скал и с мыса по кораблям прицельно ударили сотни ружей, загоняя матросов на нижние палубы и в надстройки. Но как только баркасы пристали к бортам, стрелки перенесли огонь на последние два плата, подходившие к песчаной отмели. Тем временем до сотни казаков схлынули с мыса и с прибрежных холмов И устремились к шлюпкам испанцев. Солдаты, причаливших на платах, некоторые встретили выстрелами из пистолетов, но большинство казаков орудовали булавами и оглоблями, а также настигали убегавших врагов копьями, которые метались с такой силой, словно это были лёгкие дротики. Несколько прибрежных корсаров сумели вернуться на единственный уцелевший плот и попытались уйти в сторону кораблей. Но казаки, захватившие лодки, преградили им путь, расстреляли, очистили плот и направили его к фрегату, на палубах, на стройках и даже на реях которого сражались французы, высадившиеся с брига. То же самое происходило на фрегате, на который уже сумели ворваться казаки. Шлюпка Геура первой подошла к уже почти захваченной французами корме галеона. На борт полетели крики. Кто-то из Пехатинцев, оказавшихся в нижней каюте, высадил окно и догадался спустить канатную лесенку. Полковник успел подняться по ней как раз в то время, когда отважный француз пал и ещё через мгновение концы лестницы могли быть обрублены. Дюур выстрелил прямо в лицо бросившемуся к ней поражённому саблей матросу и схватившись в рукопашной с другим испанцем, вывернул его руку с ножом переломал ее в локте и двумя страшными ударами в висок отправил несчастного кабальера к праотцам. Ворвавшись вслед за ним, Хазар и Улич, телами убитых и всякой каютной утварью, забаррикадировали дверь. «У кормы еще две наши шлюпки», — сообщил казак, поднявшийся последним. «Кричи, пусть сбираются сюда», — приказал Геур. «Открывайте дверь и за мной». «Постой, князь», — придержал его Хазар. Не княжеское это дело пираствовать на чужих кораблях. Нескольких секунд, на которых он придержал полковника, хватило, чтобы дверь вновь открыли, и на палубу стреляй на ходу устремились запорожцы. Ты не смеешь делать этого, резко сбросил князь руку Хазара. Точно так же князь, как ты, не имеешь права погибнуть ни на одном из этих кораблей, под стенами ни одного из французских фортов потому что нужен там на родине на нашем острове Русов князь удивлённо взглянул на хазара причувствие князь сдержанно оправдался телохранитель нужно пережить этот обордаж слишком много здесь возни непривычно для нас на кораблях в каюту поднимались и сразу же бросались к двери казаки из второй шлюпки спала бы всё ещё доносилась стрельба патенуло едким запахом дыма Я бы наказал тебя, если бы не понимал, что ты прав, проворчал Георг. Все за мной, наверх.